Домой Амалия возвращалась в конец утомленная. Баронесса чувствовала себя старой и несчастной, а в деле, которое она пыталась расследовать, не было видно ни малейшего проблеска. Раньше ей удавалось холоднокровно вести расследование в любых обстоятельствах, однако глубокое горе графини болезненно отозвалось в ней. да еще оказавшись на месте преступления, она поймала себя на том, что ей крайне тягостно там находиться. Кроме того, Амалия не любила водку, почти никогда не пила ее, и от непривычки у нее разболелась голова. Ничего, подумала баронесса, скоро я буду дома, и все мои будут рядом. Кто же все-таки убил графа? точно не бывшая содержанка. Эта женщина в глубине души убеждена, что стоит ей только постараться, как тот, кто ее бросил, с радостью к ней вернется. Тогда кто? И самое главное за что? А кстати, имеет ли вообще смысл мое расследование? У меня на руках нет практически ничего. О в распоряжении папионо множество помощников, новейшие достижения криминальной науки и, наверняка, наказ префекта, во что бы то ни стало поймать убийцу. Вот открою завтрашнюю газету и, пожалуйста, кажется там пошлейшая история, к примеру, покойный граф зазвал к себе в гости девицу легкого поведения, та поняла, что в особняке только один человек и навела на дом дружка. которого из ревности убил хозяина, а комиссар папион само собой на высоте, потому что сумел поймать его в два счета. Слуга не заметил признаков чужого присутствия, так и не обязательно ж было то и девицы пользоваться ванной и посудой, или терять свои вещи. Приехали с ударения, доложил шофер, прервав размышления хозяйки. Едва Амалия вышла из машины, как к ней подскочил какой-то субъект в потрепанной кепке и сделал попытку ее сфотографировать. Антуан ухватил его за ворот. Но тут на тротуаре материализовался другой субъект с блокнотом и ручкой на готове. Сударыня, это правда, что ваш сын поссорился с графом Кавалевским незадолго до того, как произошло убийство? Они оба были влюблены в какую-то певицу. Начинается. С досадой подумала Амалия. Плечистый Антуан решительно оттеснил мужчину, и баронесса проскользнула в дом невольно, ускорив шаг. — Сударыня! — кричал ей вслед газетчик. — Люди имеют право знать правду. Помните, вы все равно ее не скроете. Правда все равно настигнет вас. Антуан выселся перед ним, загораживая вход. Воздохнув, корреспондент спрятал блокнот и ручку. Его коллега, отойдя на несколько шагов, за неимением лучшего делал снимки дома. «Нет, ну каковы нахалы, а?» — пожаловался ему второй репортер. «Думают, что им все позволено, раз у них есть деньги. Убивают людей ни в одном глазу. И не говори», — поддакнул фотограф. Наверху баронесса велела прислуги включать свет, на всякий случай занавешивая окна, как в осаде. Мелькнуло у нее в голове. Она сняла трубку телефона. Квартира Михаила не отвечала. — Где Саша? — спросила Амалия у матери. — Ушел несколько часов назад. Сказал, что хочет погулять. — А Ксения? — Играет у себя под присмотром мисс Доусон. — Гувернантки, а что? — Так, ничего. Пора бы мальчикам уже вернуться. — Да. Проворчала Амалия, поглядев на часы. Ты обедала? Нет, я не голодна. Ужин через час, сообщила старая дама. К тому времени все уже будут дома. Очень на это надеюсь, вздохнула баронесса и, взяв телефонную трубку, попросила соединить ее с посольством. Она была намерена употребить все усилия. Чтобы имя ее сына ни коим образом не попало в газеты в связи с убийством графа Ковалевского.